Глава седьмая. Дан. Никогда не думал, что смогу так сильно напиться. До головной боли, до ломоты в костях, до тошноты. Не представляю, как я мог опуститься до этого. У меня завтра матч, нужно быть собранным и трезвым, а я едва открываю глаза, преодолевая непомерную тяжесть век, и понимаю, что нахожусь не в своей комнате с темным зеркальным потолком. Справа от меня не светит солнце. Окна балкона не открыты настежь, как я люблю. Белый цвет помещения ослепляет, а пикающие приборы заставляют напрячь слух. Я в больнице? Что я здесь делаю? Вряд ли напился до беспамятства. Воспоминания важного матча отдельными картинками мелькают в голове. Вот мы выбегаем на поле, знакомимся с соперниками, затем окидываем фанатов взглядом, а на пятнадцатой минуте кто-то отнимает у меня мяч, сильно ударив по ноге. Единственное, что я помню, это дикая боль, от которой появляются огненные пятна перед глазами. После меня поглотила темнота, из которой, казалось, я никогда не выйду. «Милый, ты проснулся?» Чересчур громко спрашивает знакомый женский голос. Пытаюсь сфокусироваться на темном пятне надо мной. Получается не сразу. Первыми появляются четкие, полные губы, затем обеспокоенные глаза. «И тебе привет, Мариш!» Растягиваю губы в улыбке, насколько позволяют силы. Что со мной произошло? Тебя сильно ударили по ноге. Сделали сложную операцию. Операцию? Удивленно смотрю на девушку. Марина ничего не говорит. Просто кивает головой и переводит испуганный взгляд на правую ногу. Перевожу глаза туда же. И... Кажется, я попал. «На ноге стоит какая-то железная штука. Она охватывает голень, а в кожу воткнуты какие-то иглы. Черт возьми, что со мной произошло?» «Это просто перелом, дорогой», – произносит Марина, чуть заикаясь. «Не могу ничего сказать в ответ. Слова застревают в горле. Слабость не позволяет четко сформулировать мысль. Не позволяет осознать реальность происходящего». Если перелом настолько серьезен, что на меня надели какую-то штуку вместо гипса, то мне придется бросить футбол на полгода как минимум. Черт! Кому я сделал больно, что судьба наказывает меня так жестоко? Ты все выдержишь. Я верю в тебя. Ага. Я позову доктора, милый. Мне пора уходить. Она разворачивается ко мне спиной. Только сейчас замечаю небольшую дорожную сумку в ее руках. Куда? «У меня самолет через два часа. Я улетаю в Милан на шопинг. «На шопинг? Ну да, я не могу его отменить». «Прости, дорогой, я приеду через две недели и привезу тебе много красивых футболок. Вот увидишь, они тебе понравятся». Девушка подходит ко мне, оставляет поцелуй на лбу и покидает палату. Говорят, в лоб целуют покойников. «Именно им я ощущаю себя сейчас». Мертвецом, которому суждено лежать всю жизнь. После ухода Марины я ощущаю лишь пустоту. Даже аромат ее духов выветривается вслед за хозяйкой. Остается только запах медикаментов. Он проникает внутрь меня, окончательно пробуждает своей резкостью и моей ненавистью к лекарствам. Я ненавижу больницы. Ненавижу места, где тебе сообщают о неполноценности и тыкают этим в лицо. Доброе утро, Даниил. В палату заходит женщина в маске и белом халате. В руках у нее планшет. «Как себя чувствуете?» «Прекрасно». «Жаль. Сегодня я испорчу вам настроение», улыбается женщина сквозь маску. «Я пару месяцев не смогу играть за нашу сборную. Спасибо. Утешили». Женщина какое-то время глядит сначала в планшет, затем на меня. Будто я соврал ей. «Но Марина сказала, что мне сделали операцию на ноге». «Учитывая больничный, восстановление, физиотерапию и ускоренную реабилитацию, я застряну в этих стенах от силы на полгода». «Мне жаль, Даниил, но ты никогда не сможешь играть в футбол». «Что?» – спрашиваю, удивленно уставившись на врача. «Если бы она стояла ближе, а у меня оказалось побольше селенок, то я бы схватил ее за шкирку и попросил рассказать в подробностях силой, чтобы не смело врать или оправдываться». У вас оскольчатый перелом голеностопа и голени. Вам придется пройти длительное восстановление и забыть о спорте. Вы можете поддерживать форму, ходить в спортзал, когда вы становитесь, но о футболе можете забыть. Слова доктора больше похожи на приговор. Последняя надежда, за которую я держался, сгорает в адском пламени, тонет в мертвом море. Я мечтал о футболе с самого детства. Ходил во все секции, куда меня водила мама. «Был лучшим в команде. Я хотел стать тем, кем являлся до травмы. Всю жизнь стремился к этому. А сейчас лишился в один миг. Девушка бросила. От футбола я вынужден отказаться. Класс. Еще родители черт знает где. Наверное, отец сейчас зайдет и тут же начнет говорить о том, что мне нужно возглавить компанию. Он не скажет ничего о травме». Наймет лучших врачей, если еще этого не сделал. Поставит на ноги и введет в курс дела уже на следующей неделе, когда я перестану чувствовать себя овощем. Он не станет сочувствовать мне, как мама. Мы введем обезболивающее, вам станет легче. Если появится сонливость, не пугайтесь, поправляйтесь. Не знаю, когда и кто вводит мне лекарства, но боль так и не проходит. Она связана отнюдь не с травмой. как многие могут подумать, а с эмоциональным состоянием. Хотя мне кажется, что они срослись воедино, когда врач поставила диагноз, вынесла приговор, который я буду переживать всю оставшуюся жизнь. Двадцать пять лет я стремился к успеху, а потерял все в один день. Дан, словно издалека до меня доносится аккуратный ангельский голос. «Я еще не хочу спать, пытаюсь сфокусироваться на обладательнице голоса, но мне это не нужно. Я узнаю его, несмотря на то, что слышу так редко». Эльза осторожно садится неподалеку на стул, прищуривается. «Не хочу спрашивать, что она здесь забыла с сочувствием на лице. Она не смотрит на меня, не смотрит на ногу, обколотую спицами. Зачем тогда пришла? Родители послали. Наверное, вряд ли она пришла бы по своей воле». «Как ты себя чувствуешь?» – деликатно спрашивает она, подняв прозрачно-небесные глаза на меня. «Мне сломали голеностоп, поставили крест на карьере футболиста, а девушка уехала на шопинг на целый месяц. Как ты думаешь, как я себя чувствую?» Сквозь усталость из моих уст звучит резкость. «Черт возьми, не смотри на меня так испуганно!» Я имею полное право злиться на эту чертову несправедливость. Я шел к своей мечте столько лет, а ее оборвали на одном поганом матче. Я не смогу выйти на поле. Никогда. А ты смотришь на меня снисходительно испуганно, будто кричишь, что я это заслужил, но боишься сказать вслух. Мне жаль. Что тебе жаль, что я лежу в больнице, что на меня нацепили эту хрень? Показываю на аппарат на ноге. или что я лишился мечты. «Да хватит уже щуриться!» — выкрикиваю внезапно. «Только кому? Ей или себе?» «Я не могу на тебя смотреть», — вздрогнув, отвечает девчонка. «Что? Настолько страшный?» «Нет, ты лежишь в белой палате и на белом постельном белье. Мне больно смотреть на белый цвет». «Почему больно? Как может быть больно смотреть на стены или на постельное белье? Ничего не понимаю». Однако мозг постепенно расслабляется, а веки начинают тяжелеть. Доктор сказала, что обезболивающее скоро подействует, и я захочу спать. В глубине души мне хочется надеяться, что эта ситуация – плохой сон, а я проснусь завтра и выйду на поле за свою страну. Самообман никогда не помогал мне. Но, может, сейчас самое время? Мне правда жаль, Дан. Это последнее, что я слышу перед тем, как погрузиться в царство Морфея. А последнее, о чем я задумываюсь, что этот нежный голосок, полный сожаления и боли, впервые зовет меня Даном. Как я когда-то просил.